Глава 16 С базы я забрал картины, браслет-змейку с набором модулей и личные артефакты последнего выжившего, который собрал сразу при входе. Песец утверждал, что там коммуникатор с кучей функций, в том числе записей. Записи наверняка велись и на других устройствах, но все они были с разряженными в ноль аккумуляторами и не факт, что с целой начинкой — так как устройство относилось к маготехническим, а значит, сохранности такой, как у артефактов, у них могло не быть. «Картины!» — восторженно выдохнул Олег, когда увидел, что я вынес. «Настоящие картины работы древних?» «Древнего». Поправил я. «И не слишком талантливого». Нет, все рисунки были выполнены старательно, но именно старательно, как выполняет свое задание всего лишь хороший ученик. Не было в них той искры, которая делает автора гениальным. Олегу чужая гениальность и не была нужна. Он вертелся вокруг картин, сдувая с них никому невидимой пылинки, и приговаривал. «Продавать не будем». «Что там писец говорил? Хочет картинную галерею? Вот это и будет его основой». Предложением симбионта с Олегом я поделился. «Чем черт не шутит? Может, и впрямь начнем коллекционировать изображения песцов? Чего только люди не коллекционируют. Мы на этом фоне даже достойно будем выглядеть. Он вообще-то говорил про картины с песцами, напомнил я. Где ж мы ему столько песцов на картинах найдем? Удивился Олег. Вот мог бы я использовать модули, купил бы тот, что отвечает за рисование, и тогда хоть песец, хоть лисец. Песец проявился тут же. И с такой довольной мордой, как будто Олег уже повесил первую картину в галерею. Заметь, он сам вызвался, за язык его никто не тянул. Олег, писец посчитал это обещанием с твоей стороны. Артефакт змейка и модули по рисованию у меня в кармане. А толку? Змейки все выгоревшие. Этот артефакт пролежал на изнанке, его только зарядить нужно. Глаза Олега зажглись фанатичным блеском, он подскочил ко мне и потребовал. Дай. Я выложил в его протянутую ладонь артефакт. Модули пока решил не передавать, а то с Олега станется потерять их где-то по дороге и не найти в продаже аналогичных. Но дяде пока был интересен только сам браслет. Картина он охладел и теперь пытался понять, как извлечь из накопитель для зарядки. На помощь пришел писец, сообщивший, что извлекать не надо, достаточно зажать определенным образом в определенном месте браслет. По всей видимости, Олег почувствовал, что зарядка пошла, так как на его лице появилось выражение блаженства, а сам он начал строить планы. «Что бы взять первым? Язык или гитару?» «Рисование!» — возмутился песец. «В первую очередь тебе придется взять рисование. Продублировал я вслух. Ты сам обещал наваять песцов полную галерею». «Это я так в шутку?» Симбионт раздулся от возмущения, встопорчив шерсть. «Боюсь, писец таких шуток не понимает и откажется тебе помогать». «Откажусь», — подтвердил он. «Но знание языка мне очень нужно», — страдальчески сморчился Олег. «Рисование я могу потом взять». «Никаких потом! Сначала рисование и садоводство, категорично заявил писец. «И только после того, как я заручусь обещанием, что все это будет выучено в первую очередь, поясню, как правильно пользоваться артефактом». «Если бы тебе было так важно знание языка, ты бы не выбирал между ним и гитарой». «Ты не понимаешь!» Это задержка всего на один», — возмутился Олег. «А игра на гитаре у меня уже начала получаться». Песец сказал, что помощь от него будет, только если пообещаешь в первую очередь взять рисование и садоводство. «Ненавижу, когда меня шантажируют», — гордо заявил Олег. «Поэтому последовательность модуля я должен определять сам. У меня не будет вдохновения для рисунка». Пусть вдохновляется тем, сколько получит знаний после использования артефакта. Олег с песцом через меня ругались всю обратную дорогу до прокола. Никто не хотел уступать. Песец твердил, что раз уж Олег пообещал, должен держать слово, а Олег говорил, что натура творческая, ранимая, зависимая от вдохновения. И лишь в самом конце пришли к компромиссу. Первым пойдет модуль с рисованием, а садоводство только четвертым. Успокоились они оба, а я понял, что Олег и не сильно против рисования, поскольку ругался исключительно из духа противоречия. Сейчас, наверное, уже представляет мировое признание и персональные выставки. Не будет же он только одних песцов рисовать. Да и потренироваться стоит для начала, чтобы заказчик не оскорбился от того, что морда перекошена, а мех недостаточно пышный или не того оттенка. Так что из прокола Олег вышел с такой сияющей физиономией, что Шелагин, карауливший нас у шлюза, спросил. «Да были что-то ценное?» «Вы, Александр Павлович, даже не представляете, насколько!» — ответил Олег. «Изнаночный металл нашли не иначе!» — хмыкнул Греков. «Только он очень ценен при небольшом объеме!» «Ценнее всего знания!» — пафосно бросил Олег. «Мы обещали вам вечер шашлыков, так что поедем!» Не будем тянуть. Ехали мы на двух машинах, причем за руль нашей пришлось сесть мне, потому что Олег занимался очень важным делом. Прикидывал, как будет вести свое обучение, с учетом отсутствия у него такого полезного симбионта, как писец. Последний предупредил, что вряд ли сможет определить в чужом теле, пусть и близкородственном, как встают знания из модуля, и «Можно ли брать следующий?». «Разве что по времени ориентироваться», — с видимым сомнением предложил писец. «Проблема в том, что я не уверен, что твой дядя будет прилагать столько же усилий, как и ты. Поэтому временной период придется брать год для первых трех модулей каждого курса и полтора для последующих». «Многовато». «А что поделать? Иначе непременно что-нибудь упустится, если не отработать». «Раньше с пропущенными при модульном изучении заклинаниями что делали?» «Учили отдельно. Говорил же, были наставники, которые контролировали процесс». Обиженно фыркнул песец. «Но у вас наставников нет, только я. А я, Олегу, через тебя не смогу все объяснить и проверить не смогу. Наверное». Он развел лапами, показывая всю глубину своего огорчения. Лукавил. Его точно устраивало, что основной удар в ругани с Олегом принимаю на себя я. «Ты говорил, что теоретически сможешь размножиться». Напомнил я. Если ты докачаешь артефакторику до нужного уровня и сможешь подсадить мою копию в передающий артефакт. Вроде речь о другом шла. Ну простите, мы Симбионта по-другому размножаться не умеем. У нас даже разделения пополам нет. А разделиться делением. Я ж тебе про копию толкую. Ее создать могу, а чтобы подсадить другому, нужно вспомогательное устройство. А вспомогательное устройство. Это артефакторика высоких уровней, так что придется Олегу пока по старинке модули изучать. По очень глубокой старинке. Доехали мы быстро, нигде не задерживались, потому что в машине нашего сопровождения нынче были второе и четвертое лицо княжества. Официально причем третьим до сих пор считался Николай, который так и находился под домашним арестом. Правильнее его припроводить в тюрьму после суда – но шелагины опасаются, что вылезет их грязное белье. Зря опасаются. Грязное белье не их, а живетьевых. В этот раз мы обе машины, свою и шелагинскую, поставили в гараж. Греков покрутился вокруг моей новой машины, той, что появилась из контейнера древних, потом стукнул себя по голове и вытащил из той, на которую прибыл два пакета. В одном оказались номера и документа на мою новую машину здесь — Во втором — на ту, что стояло в гараже Дальграда. В графе, где угадывалась марка, значилась экспериментальная модель. И никаких технологий древних даже намеком. «Спасибо». «Ерунда», — отмахнулся Греков. «Как только крепить будешь, место под номера не предусмотрено». Наклей? «У меня есть такое, держит все. Разве что». «Не надо клей. Крепление есть, просто скрыто» сполошился песец. «Разберешься, там ничего сложного нет, регулируется из кабины». Долго гостей в гараже мурыжить не стали. Провели и сразу в беседку, где Олег наконец вспомнил, что у нас гости, и принялся заниматься углями, чтобы выложить на решетку подготовленное мясо. Гарниром я заботился раньше и поместил в стазисный ларь на кухне. Теоретически, туда же можно было отправлять и мясо, жареное здесь, но это уже будет совсем не то... Есть некая магия именно в самом процессе. Погода нас не волновала. Климатический артефакт исправно отрабатывал, и температура около бассейна держалась комфортной для отдыха. Теоретически на зиму можно было все законсервировать, но Олег решил, что энергии это место требует не так много, чтобы два мага не справились. Точнее, один, так как обязанности следить за зарядкой накопителей при доме и теплице дядя взял на себя – решив, что мне нагрузок и без того хватает. «Помнится, у вас был вкусный сидр», — намекнул Греков. «Ишь ты, сидр ему подавай», — проворчал песец. «Много вас таких желающих, а сидра мало, пивом обойдется». Но я принес три бутылки для гостей и Олега, и ящик пива, бутылки из которого перекочевали в холодильник беседки, а те, что там были, я переставил поближе, чтобы пошли после сидра первыми. «А себе?» Спросил Шелагин. «Меня в понедельник проверять будут. Не нужно давать повод к чему-нибудь придраться». «Алкоголь допингом не считается», — возразил Греков. «Докажут, что это алкоголь аккурат к концу соревнований. Извиняться, конечно». «Ты уже по фехтованию выиграл. Для признания этого достаточно». «Нужно опровергнуть обвинение о подтасовке в мою пользу результатов на соревнованиях в Верейске», — пояснил я. «А оно было?» — поразился Греков. Император вполне определенно на это намекал. Мм да Кажется, кто-то не хочет признавать тебя наследником», — мрачно сказал Греков. «Как бы Николая нам не подсунули». Шелагин возмущенно дернулся. «После видео с его признанием на Совете князей?» «Это будет плевком в их сторону». «Утрутся», — уверенно бросил Греков. Нынешнее поколение князей слишком зависимо от императора. Думаю, если бы он посильнее надавил, то они бы и княжество свои сдали, согласившись на губернаторство. Шелагин с ним заспорил, мы с Олегом не вмешивались. Я потому что подозревал, что высказывание греков очень близко к истине, а Олег потому что выкладывал на одну решетку мясо, на вторую колбаски. И если мясо было чисто свиным, но в хитром маринаде, то колбаски имели хороший такой процент мяса с изнанки. Наделал я их не так давно и попробовать не успел. «Да потому что он реально самый сильный маг в империи!» Зло выкрикнул Шелагин. «Он не сильный!» — поправил я. «Он зависим от реликвии». «В смысле?» — повернулся ко мне греков. «В смысле, у него двенадцать кругов силы. Остальное тянет с князей через реликвии. Из-за того, что тянет много, у него крыша поехала». Примерно как у моего кузена, который захлебывается моей энергией. Если учесть, что реликвия накрыта оболочками, выполненными не по правилам артефакторики, то урон может быть еще сильнее. «Ой — Ой-ой, — присвистнул Греков. — Это мы сейчас не в противоправительственный заговор влезаем. Из чего ты взял, что у него так мало кругов? Мало для императора, разумеется. — Я круги вижу, — пояснил я. «Теоретически император может их маскировать, но зачем, если все уверены, что он размажет любого?» «Иссемистичненько звучит», — заметил Греков. «От реликвии никто не откажется, а с ними...» «А с ними император наверняка может влиять на привязанного к реликвии князя. Например, перекрывать ему доступ к части энергии. Я на автомате создал себе порцию газированной минеральной воды и отпил. Холодное, бодрит». «Может, и зря я это рассказываю, но один против государства не вывезу». А старший Шелагин придержал информацию при себе. Возможно, решил, что не следует подчиненным знать о том, откуда могут прийти князю проблемы. Желание выглядеть безукоризненным сильно вредит в вопросах безопасности. Шелагин с Грековым переглянулись, и Греков спросил. «То есть на князей реликвия тоже влияет?» «Влияет», — признал я. Это артефакты древних, но их изменили, и теперь они работают не так, как было предназначено. Наверняка там стояла защита от бесконтрольного перекачивания энергии туда-сюда. Ее сломали. Случайно или намеренно? Вот в чем вопрос. Потому что Живетьево доступ к императорской реликвии имела, делала свою и хотела ею заместить Шелагинскую. Опиралась она на заметки древнего артефактора. Даже скорее схема, а не заметки. Насколько я понял, расшифровать язык ей не удалось. «Нужно у нее эти схемы изъять», — протянул Греков. «Алексей!» — с нажимом сказал Шелагин. «Что, Алексей? Мы тихонечко. Она и не заметит. Зачем целителю труды артефактора? Вредно ей и нам тоже. И вредно и опасно». «Она их при себе в пространственном кармане носит», — усмехнулся я так что незаметненько не получится. Чтобы забрать, ее придется убить». Греков загрустил, но, как выяснилось, не потому что считал убийство для себя неприемлемым. «Ходят слухи, что ее уже несколько раз пытались убить», — сообщил он. «Никому после этого не удавалось выжить. У нее чудовищная регенерация. Я, признаться, после того, как узнал, какую роль эта милая старушенция у нас сыграла, принялся информацию собирать». «Она не веселая. На нее не действует ни магия, ни железо, ни яды». «С ядами интересная идея. Это нынешние не действуют, а вот те, что шли в комплекте с ДРД, требуют проверки. Но есть способ проверки, не требующий. Изнаночный металл действует. Только нужно сразу рубить голову». Греков повернулся к Шелагину. «Слыхал? Вот оно, правильное воспитание!» «Парень четко знает, что нужно делать, чтобы получить результат, и никаких терзаний, и не говори мне, что князья не мстят». «Почему не мстят?» «Мстят», — признал Шелагин. «Но мстят так, чтобы их нельзя было обвинить. В глазах обычных людей князь и его семья должны выглядеть абсолютно честными и справедливыми. Полный сил маг убил беззащитную старушку». Именно так будет интерпретироваться, если кто-то попадется. И тогда даже признание Ильи наследникам не поможет. Против нас выступит все, и Шелагинское княжество будет уничтожено. Оно и так будет уничтожено, если вы будете сопли на кулак мотать. Не выдержал я. Император Живетьевый строит планы, как нас всех грохнуть. Пока склоняются к тому, что самолет, на котором мы все будем возвращаться со следующего совета, рухнет на скалы. Оставив народ переваривать сказанное, я пошел на кухню за дополнением к мясу. Таскать порциями я не захотел. Взял весь ларь, благо там все равно облегчение веса работало. Так и принес, поместил ларь рядом со входом в беседку и достал для начала овощную нарезку. «Никогда не думал, что спрошу такое у пацана», — сказал Греков. «Но вариантов нет». «Илья, ты смог бы убить живеть его?» «Без изнаночного клинка нет. С ним можно попробовать». «Только попробовать? Без гарантии», — признал я. «Я никогда никому не рубил голову. Рука может дрогнуть. А если не получится с одного замаха, только удирать и делать вторую попытку через какое-то время». «И удирать быстро. Потому что я был уверен, у Живетева есть куча наработанных приемов на такой случай. И если ее не убить одним ударом... Она применит что-нибудь, не оставляющее шансов неудачливому убийце. А с магией пространства второго уровня имелось вероятность удрать до того, как сработают уже навыки старушки. Собственно, план и был таким — рубануть и в портал. «Где мы тебе клинок возьмем? У князя только кинжал». «Такой же, как был уже Витивый?» — хмыкнул я. «Он разве что в переплавку. Но даже с ним будет очень мало». Подойдет и изнаночный металл россыпью в количестве, достаточном для изготовления клинка. Немного у меня есть, в том числе спицы от Живетьева, но набирается очень медленно. Он у всех набирается медленно. — У Власова, может быть. Я ему с дуру первую находку продал. Вспомнил я. Может, и кроме меня ему кто-то приносил. — Увы, он не для себя собирал, — мрачно сообщил Греков. И его изнаночный металл уже даже не в нашем княжестве. «Если мы начнем скупку металла, то после смерти Живетевой будем первыми, кому придут с вопросами», — подал Голош и Лагин. «Значит, только собирать», — вздохнул я. «Придется мне почаще выбираться наизнанку». «Чем выше уровень изнанки, тем больше там можно найти металла», — сообщил писец. Информация для меня была почти бесполезной, потому что прокол рядом с Горинском пока был моим потолком. В еще один официальный прокол, существующий в нашей стране, я бы так нагло не полез. Судя по видео в сети, твари там посерьезнее, чем в том, что соединяет Шелагинское княжество и Дальград.